Глава 6. Я переживала из-за того, что произошло в последние часы занятий и из-за расспросов Бахар, поэтому предпочла молчать до конца уроков и даже не отвечала на вопросы, которые мне задавали. Несмотря на то, что я проучилась в этой школе недолго, мои учителя знали, что я не глупая, и поэтому были удивлены моим поведением. После того, что я пережила за последнее время, придя в эту школу, я уже не была такой заучкой, как раньше. Я сама себе поражалась. Гекча, которая весь день сидела рядом со мной, только пыталась меня понять. Она не только делала то, что никто не делал до неё, но еще и предпочла оставить меня в покое и не приставать с вопросами. Она прекрасно знала, как себя вести в той или иной ситуации и порой действительно была моим спасителем. В конце учебного дня Демир внезапно исчез – А Агуз предложил отвести нас с Синем домой. Но сегодня мне меньше всего хотелось оказаться между Синем с ее идеями и восторгом и Агузом с его вопросами. Я вежливо отказалась. На самом деле, несмотря на все мои предрассудки, несмотря на все мои заблуждения, я могла бы поехать домой с Агузом и попросить его отвлечь меня. Но он бы рассмотрел это как шаг к примирению, как надежду. Странно. На меня он действовал по-другому. Как бы я ни злилась на него, когда я с ним разговаривала, я чувствовала какое-то облегчение. Он был очень похож на Мустафу, но, конечно, только по части поддержки. По дороге домой, после того, как Седат забрал нас из школы, все было по-другому. Я сидела на заднем сиденье с Синем, и мои глаза невольно метнулись к ее телефону. И последнее, что я увидела, — это ее сообщение Демиру. Она спросила, смогут ли они увидеться вечером. Она заблокировала экран прежде, чем я успела увидеть ответ от него. Они и сидели теперь за одной партой в классе. Правда, мило, не так ли? Как он на самом деле относился к Синэм? Было ли ему интересно? Или, может быть, мне показалось, что он делает это, чтобы отомстить? Я не знаю ответов. Эти вопросы занимали меня больше каких-нибудь вопросов с итоговых экзаменов. Это меня пугало. Когда мы вернулись домой, я отбросила свои размышления, оставшиеся без каких-либо итогов, и стала быстро собираться. Хотя тётя Эсма еще не знала об этом, сегодня будет мой последний день в танцевальной школе, и я не хотела пропустить ни секунды. Поэтому я старалась собрать все необходимое максимально быстро. Я стояла перед огромным зеркалом в гостиной и поправляла тонкие бретельки платья гранатового цвета, пытаясь втянуть живот». Я делала это не потому, что страдала от лишнего веса, а потому что думала, что небольшое дыхательное упражнение будет полезно для расслабления, даже если оно не очень хорошо работает. Задержать дыхание, а затем медленно выдохнуть. Моё лицо уже сникло, когда руки зашарили по ткани платья, в которое я была одета». Когда я сказала тёте Эсме, которая хотела знать все о танцевальной школе, что буду участвовать в сегодняшних репетициях, она обрадовалась и тайком купила мне это платье. Не знаю, как она угадала мой размер, рост и вкус, но я была уверена, что она будет разочарована моим решением, ведь больше всех хотела, чтобы я продолжала там заниматься. Мне не хотелось лишаться той чудесной атмосферы, которая только начала мне нравиться, но так или иначе придется. После всего случившегося я не могла больше оставаться с ним в одном месте. В последний раз, расправив руками платье, которое заканчивалось чуть ниже колен, я собрала волнистые темно каштановые волосы за спиной маленькой заколкой и, ожидая скорейшего прихода преподавателя, перевела взгляд на других учениц танцевальной школы в большом зале. Пока одни делали разминку для сегодняшнего урока, другие сидели, скрестив ноги на полу и болтали между собой». Когда из коридора донеслись шаги, я перевела взгляд на дверь, надеясь, что пришла госпожа Айден. Но это была не она, а кто-то, кого я не знала. Нельзя сказать, что я много времени провела в танцевальной школе, но была уверена, что не видела этого парня на тех занятиях прежде. Он был высоким и белокожим. Его темные, слегка волнистые волосы, близкие к черным, красиво оттеняли его лицо. Несмотря на то, что он был значительно старше меня, нельзя было не заметить, насколько он красив. Молодой человек прошел в середину зала, поглаживая щетину. Мы встретились взглядами. В этот момент я увидела, что глаза у него зеленые. Когда он тяжело опустил большую спортивную сумку, которую держал в руке, все взгляды сосредоточились на нем, И вот в зале раздался его голос. «Так кто же этот парень?» «Привет, ребята!» — сказал он, засунув руки в карманы джинсов и ухмыляясь. Его голос и его лицо только добавляли ему харизмы. Я заметила возбуждение и радость в глазах большинства студентов в зале. Они уже перешептывались между собой. Некоторые из них встали со своих мест и обняли новичка. Царен, репетировавшая перед зеркалом, внезапно остановилась от встречного взгляда, повернулась в сторону новичка и быстрыми шагами подошла к нему. «Эрен? Что ты здесь делаешь?» «Я поняла, что парня, стоящего перед нами, зовут Эрен. Но это мой двоюродный брат. Поскольку мы родились в один день, наши матери хотели зарифмовать наши имена. Вот так. Рен, Церен. Из объяснений Церен стало ясно, что я единственная, кто не знал Эрена в окружении. Когда я кивнула головой в знак того, что поняла, она снова повернулась к своему кузену и обняла его за талию. Когда Рен сказал «Я слышал, что тебе нужна помощь», царен, стоявшая рядом со мной, не очень обрадовалась его ответу, закатив глаза и с упреком выдохнув. Как раз в тот момент, когда она открыла рот, чтобы что-то сказать, учительница Айден хлопнула в ладоши и вошла в зал на своих высоких каблуках. «Ребята, я сама позвонила Эрену. Как вы знаете, он ставит хореографию для наших шоу. Пока госпожа Айден давала объяснение, я тайком рассматривала Эрена. Поскольку никто не посчитал нужным познакомить меня с ним, я долго не могла отвести от него глаз. Вдруг, встретившись со мной взглядом, он сначала прищурился, а потом с любопытством оглядел меня с ног до головы. Он не знал меня, как и я не знала его. Мне не показалось странным это наше знакомство, но, насколько я поняла со слов госпожи Айден, На Эрене лежала большая ответственность. «У меня для вас плохие новости», — сказала учительница Айден. И когда она продолжила говорить, в классе поднялся гул, но наш преподаватель подняла руки вверх и заставила гул немного утихнуть. Поскольку нашего беглеца пока нет, шоу решили перенести на начало лета. Поэтому я позвала Эрена, чтобы он придумал новый танец. Надо с чего-то начинать, иначе придется отложить все на год». О том, что хореография изменилась, Царен сказала мне несколько дней назад. Но сейчас то, что я услышала от госпожи Айден, вновь напомнило мне о вине, которую я уже столько раз за день пыталась запихнуть поглубже. Дамир ушел из-за меня, и теперь все снова переворачивается с ног на голову по моей вине. В то время как мои глаза начали щипать, шум и возражения в зале становились все громче и громче с каждой секундой. Я понимаю ваше огорчение, ребята, но ничего другого не остается. У нас с Ареном есть кое-какая работа в офисе. Продолжайте пока разминку. Когда госпожа Айден развернулась и вышла из зала, прихватив с собой Эрена, мне захотелось последовать за ними. Вероятно, они собирались начать подготовку к новой хореографии. В этом случае мне не было смысла здесь находиться. Я могла только сказать, что хочу отказаться от репетиции сейчас, когда я еще ничего не начала. Но дискуссии в зале заставили меня на некоторое время остаться на месте». Если одни в зале были довольны присутствием Эрена и Винили Демира, то другие утверждали, что хореографию менять не стоит. Причем Царен была в первых рядах тех, кто хотел оставить все как есть. Во время того, как она с упрямством защищала Демира перед окружающими, ее речь вдруг прервалась, и взгляд по непонятной мне причине обратился ко мне. «Вот и нет причин ничего менять. Наконец-то наш беглец вернулся домой». На мгновение мне показалось, что она обращается ко мне. Но тут я услышала приближающиеся сзади шаги. «И тебе привет, Сарен!» Обернувшись на голос, я поняла, что обращается к Демиру, который только что вошел в зал. Хотя он даже не взглянул на меня, я не могла отвести от него глаз, потому что впервые видела его таким. Пусть все остальные мужчины в зале были одеты одинаково, Демир выглядел совершенно иначе в своих черных льняных брюках и белой рубашке, которую он заправил внутрь и закатал рукава до локтя. Хотя повязка на руке немного портила образ, он был очень привлекателен с зачесанными назад волосами. «Что у тебя с лицом?» — воскликнула Церен, подходя к нему. Она хотела потрогать его лицо, как это сделал Батухан сегодня в школе, но Демир не позволил ей этого. «И на руке тоже», — продолжила она, — и Демиру пришлось сделать еще один шаг назад. «Я недавно упал». «Что ты чувствуешь, Ниса?» «Тебя разрывает изнутри?» «Он лжет всем вокруг из-за тебя». Не обращая внимания на внутренний голос, я прислушалась к их разговору. «Ты в порядке?» «Неважно, выглядишь». «Я в порядке, не волнуйся». «Хорошо, что ты пришел. Рен здесь». Когда Церен продолжила говорить с видом совсем недовольным присутствием кузена... Изменение выражения лица Демира стало доказательством того, что Эрен ему не очень нравится. «Что он здесь делает?» И вот он был больше похож на обвинение. «А ты как думаешь?» Церен опустила плечи сразу после и продолжила. «Представление отложили, поэтому госпожа Айден и позвонила ему». «Вот что бывает, если ты уезжаешь, никого не предупредив», — продолжала она объяснять. Дамир, потирая лицо и почесывая волосы на затылке, силой швырнул на пол сумку, которую держал в руке. Выражение его лица все больше и больше менялось. Очевидно, что эта ситуация его очень разозлила. «Чёрт! Клянусь, мне не везёт!» Его глаза встретились с моими, когда он своим криком привлёк внимание всех присутствующих в зале. Я все еще видела гнев, плескающийся в его зрачках, но не могла понять, кому он адресован – «Мне или Эрену?» «О, господин Демир, вы еще не забыли дорогу сюда?» Ярость Демира стала еще сильнее, когда в зал вместе с Эреном снова вошла учительница Айден. «Вы сразу же воспользовались моим отсутствием, учитель». Он, не задумываясь, направил свой язвительный взгляд на Эрена. Тот в ответ озорно ухмыльнулся, делая вид, что не обращает особого внимания на его слова. «Дитя моё, ты пропадаешь без предупреждения. Что мне делать?» В ответ на объяснение госпожи Айден, Демир только закатил глаза и промолчал. Он стоял передо мной, как маленький ребенок, у которого отобрали игрушку. Похоже, не только я чувствовала себя виноватой. «Давайте образуем круг. Нам нужно поговорить. Эрен, ты тоже иди куда-нибудь». «Всё равно ты всех знаешь», — продолжала госпожа Айден. Когда зеленые глаза Эрена нашли мои, он не просто посмотрел на меня, а начал делать шаги ко мне. «Нет, учитель, я не всех знаю». Когда он встал прямо передо мной, я поняла, что все вокруг с восторгом смотрят на нас. Ухмылка Эрена расползлась по его лицу, и я смущенно отвела глаза и снова встретилась взглядом с Демиром. Увидев, что он сердится все сильнее, я опустила глаза в пол. «Ч, вот как я это делаю. Ниса наша новая ученица рн, указала учительница Айден на меня. а это Ирен талантливый студент, который готовит наше шоу. Я попыталась улыбнуться, когда госпожа Айден представила нас. Но это было довольно сложно, пока все вокруг пялятся. Когда Эрен протянул мне руку для рукопожатия с улыбкой, которой невозможно было стереть с его лица, я протянула ему свою ладонь хотя бы из вежливости. Но вместо рукопожатия он перевернул мою руку и прижался к ней губами, не отрывая от меня глаз ни на секунду. «Эй, эй, эй, что, черт возьми, ты делаешь? Я еще никогда не встречал такой красивой первокурсницы». «Не может быть! Я была красивой? Он говорил обо мне?» Когда уровень моего смущения поднялся еще на одну ступеньку, я вспомнила, что остальные девушки в зале были гораздо красивее и ухоженнее меня, но, насколько я поняла по взглядам Эрена, он действительно говорил обо мне. Не зная, что делать в ответ на его комплимент, я быстро убрала руку, которая все еще была в его ладони. «Помедленнее». Тишину вокруг нарушил резкие тонды мира, и все в зале повернулись в его сторону — «Присоединяйся, если хочешь, друг мой». По лицу разлилось тепло. Я сдержалась и поджала губы, чтобы не рассмеяться. Но другим девушкам это не удалось. Когда хихиканье эхом разнеслось по залу, я бросила взгляд на Демира и поняла, что он изо всех сил старается не засмеяться вместе со мной. Рен, смотревший то на меня, то на Демира, пытался взвесить, что происходит между нами. Не только он, но и все остальные в зале, похоже, хотели разобраться в причины реакции Демира. Как бы то ни было, снова вмешалась госпожа Айден, и напряжение немного спало. Пока Эрен возвращался на свое место, Айден продолжила свою речь с того места, на котором остановилась. «У всех у вас есть партнеры. Хотите ли вы продолжать в том же духе в следующем шоу или будем вносить изменения?» Когда она снова перевела тему на предстоящее выступление, все начали перешептываться между собой. Я воспользовалась возможностью подойти к учительнице и рассказать, что собираюсь уйти. В конце концов, сегодня был мой последний день, и я не имела никакого отношения к этому выступлению. Только я собралась открыть рот, как слово взяла студентка, которую вроде бы звали Ченко, если я верно запомнила, и начала говорить от имени остальных. «Давайте не будем ничего менять, учитель. Мы все уже привыкли. Давайте продолжать в том же духе». Пока все в зале одобрительно кивали, я попыталась еще раз. Сейчас самое время сказать ей, что я собираюсь уйти из курса. Но взгляд учительницы обратился прямо в сторону Демира, и мне снова пришлось отложить то, что я собиралась сказать. «Демир, а ты что собираешься делать?» «А что я собираюсь делать, учитель?» Когда Демир поднял бровь и повернулся к учительнице Айден с вопросом в глазах, я не знала, как быть. «У тебя нет партнерши, сынок. Ты думаешь снова стать звездой без партнерши или совсем уйти из постановки?» Это было отчасти правдой. В тот вечер на школьной вечеринке Гекча объяснила мне, что Демир хоть и ходит в танцевальную школу, но никогда ни с кем не танцует. Более того, за все время моего пребывания здесь я ни разу не видела, чтобы он танцевал с кем-то, кроме детей. У него действительно не было партнёрши. И тут мы встретились взглядами, и на его щеках появились легкие морщинки, а губы скривились в кривой ухмылке. Я не понимала, почему он смотрит на меня так лукаво. «У меня есть партнерша. Он произнес эту фразу, глядя мне прямо в глаза. От неожиданности я растерялась и отвела взгляд. «Но как я могла думать, что у этого мальчика нет партнерши? Неужели он соврал, сказав, «потому что они впервые увидели, как я танцую с девушкой?» «Значит, он солгал и обманул всех, в том числе и меня. Кто была его партнерша? Была ли она красива? Почему мне было интересно все это?» «Неужели это так? Почему же мы не знаем об этом?» — строго спросила учительница Айден. «Да, действительно. Почему?» В то время как мое лицо становилось все более угрюмым, его улыбка становилась всё шире. Почему он смеялся? Это казалось ему смешным? Он солгал мне. Не в силах больше терпеть его раздражающую улыбку, я вместо того, чтобы смотреть на него, перевела взгляд на плитку на полу. Узоры на квадратах должны были отвлечь меня. «Ниса, учитель». Мои глаза расширились от услышанного так, что появилось чувство, будто они выпадут из глазниц, и я быстро подняла голову от пола и повернулась к нему. Хитрое выражение его глаз говорило о том, что Ниса, которую он имел в виду, — это я. «О!» Когда все в зале зашумели, особенно Царен, я нахмурила брови и стала смотреть на него, как бы говоря, «Что ты делаешь?» «О чем ты говоришь, черт возьми?» в то время как мой голос был громче и жестче, чем я ожидала. Учительница Айден внимательно посмотрела на меня и Демира. «Учитель, моя напарница — это девушка рядом с вами». Он указательным пальцем показал прямо на меня. «Что за бред ты несешь? Я что, какая-то игрушка, чтобы так поступать? Я почти ничего не знаю. О чем ты думаешь, когда говоришь, что я могу быть твоей партнершей. Ты перепутал танец с чувствами, Демир». Я не понимала, что он пытается сделать и какова его цель, но было очевидно, что он несет чушь. Я не знала ничего, кроме нескольких движений, а это была большая танцевальная постановка. Неужели он хотел нарваться на неприятности? А ведь я еще даже не сказала ему, что ухожу с курсов. Ты научишься. Что в этом такого? Как легко это было сказать человеку, который умел танцевать, как будто речь шла о какой-то ерунде. Ему действительно было наплевать на меня, или он потерял способность думать. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Я не могу участвовать в представлении. Учитель, он несет какую-то чушь. Нет, это не чушь. Ты мой партнер. Ты будешь моей партнершей. Ты то, что нужно. Тема закрыта. Не обращая внимания на мои возражения, он ставил меня в еще более затруднительное положение, игнорируя при этом мое мнение. Он действительно не думал обо мне. Точнее, он, наоборот, думал настолько много, что проявлял двойное упрямство в ответ на моё. Когда я, осузив глаза и поджав губы, умоляюще посмотрела на учительницу Айден, она лишь подняла обе руки вверх, показывая, что ее это не касается, и отстранилась. Когда я снова перевела взгляд на Демира, он пожал плечами, не обращая на меня никакого внимания. Я действительно не могла его понять. Сегодня в школе он почти не смотрел на меня, а теперь он говорит, что я его партнерша. Какова была его цель? Чего он собирался добиться таким образом? Или ему нравилось ставить меня в затруднительное положение? Здесь точно кроется какая-то интрига. Очень бы хотелось знать, в чем дело. Мои нервы уже были на взводе, так что саркастический тон Эрена разозлил меня еще больше». «Эти двое, видимо, хорошо умеют скрывать свои отношения, кузен», — сказала царен, и я посмотрела на нее с открытым ртом. В то время как Эрен кивнул, словно понял что-то, Царен опустила плечи и улыбнулась, глядя мне в глаза и показывая свои зубы. «А кто скрывает?» Я не выдержала, подошла к Демиру и ударила его тыльной стороной ладони, но не прошло и нескольких секунд, как он издал стон» когда он закричал «Ниса, ну разве нельзя полегче?», я поняла, что опять ударила по раненной руке. Учительница Айден крикнула «Хватит!», и мы разбежались, как дети, которых поймали за шалостями. «Вы двое попробуйте договориться между собой», сказала она, глядя прямо на нас с Демиром. «Как мы могли договориться?» Этот мальчишка оказался еще более упрямым, чем я. «Но госпожа...» Она заставила меня замолчать, подняв руку вверх. «Я не принимаю возражений, Ниса». Она не принимала возражений, но то, что я хотела сказать, не было возражением. «Я пришла сюда сегодня, чтобы сказать, что ухожу, а не для того, чтобы стать партнершей Демира. У нас есть кое-какая работа с Эреном, а вы, ребята, возвращайтесь к занятиям. Быстро, быстро!» Учительница Айден кивнула Эрену, чтобы тот шел за ней, затем развернулась и быстро вышла из зала. Я не знала, что делать одной среди любопытных взглядов в большом зале. Я собиралась сегодня оставить занятия, но благодаря Демиру я вынуждена остаться. Впрочем, было еще не поздно, ведь выступление было перенесено, а я еще не согласилась быть его партнершей, так что мое право возразить оставалось в силе. Учитывая это, я воспользовалась отсутствием Айден и подошла к Демиру. Нужно было как-то отговорить его от этой глупости. «Что ты себе позволяешь?» Мне было все равно, что все взгляды в зале сосредоточились на нас. Никакая сила не могла заставить меня идти у него на поводу. Я просто сказал то, что должен был сказать Ниса. «Что значит «я сказал то, что должен был сказать»? Ты с ума сошел? «Я не умею танцевать как следует. Я ничего не знаю. Ты хочешь нарваться на неприятности или опозориться?» «Я даже не об этом говорю. Дело в том, что от этого зависит результат всех учеников, Демир. Смотри, я говорю по буквам «Общий успех». «Как я могу принять участие? Как я могу это сделать? Я же в обморок упаду от волнения». Он хихикнул. Смех был его единственной реакцией. Он улыбался мне прямо в лицо, словно издеваясь. На самом деле его хихиканье уже переросло в смех. «Почему ты так нагло смеешься? Прекрати!» Я хотела было ударить его по плечу руками, которые от злости сжала в кулаки, но в последний момент вспомнила о повязке на его руке и вынуждена была сдержаться. Однако он ни на секунду не прекращал издеваться надо мной. Более того, его смех даже усилился до уровня заразительности. Когда к нему присоединилось большинство присутствующих в зале, я поняла, что попала в неловкую ситуацию. Когда я уже не выдержала и замахнулась, чтобы ударить его, он поймал мою руку в воздухе и притянул меня к себе. Что ты делаешь на глазах у всех, мальчик? В то время как люди в зале пристально наблюдали за нами, Демир одной рукой все еще сжимал мой кулак, а другой обхватил меня за талию. Он встретился взглядом с моими глазами и еще шире улыбнулся, на что я быстро отстранилась от него, толкнув его плечом. Я действительно не могла понять, чего он добивается. То он не смотрел на меня в школе, то приглашал Синем на свидание, то притягивал к себе посреди большого зала, когда все смотрели на нас. Он определенно играл с моим рассудком. «Ты не должна так бояться, Ниса. Я научу тебя». Когда ЦРН подошла к нам и взяла меня за плечи, я покачала головой, пытаясь сказать «нет». В одном я была уверена – я не хочу участвовать в этом шоу. Я никогда раньше не участвовала ни в каких мероприятиях, где за мной наблюдало бы большое количество людей. А тут мне предстояло участвовать в таком масштабном выступлении. Ни за что. Во-первых, я буду слишком взволнована. Во-вторых, я запутаюсь и все испорчу. «А откуда вы знаете, что я не обмочусь от волнения? Ни за что, ни за что, ни за что!» Когда Демир, глядя мне в глаза, указал настоящую позади ЦРН, я поняла, что он имеет в виду. Своим взглядом он буквально говорил «Смотри, у всего есть решение, но этого все равно не произойдет. Я не собиралась участвовать в этом шоу. Пожалуйста, пусть один из вас включит музыку». Я покажу Ниси несколько движений с прошлогоднего шоу, чтобы она пришла в себя. Царен щелкнула пальцами и дала знак другим студентам в зале. Один из них достал свой мобильный телефон и подключил его к проигрывателю, прежде чем я успела понять, что происходит. Когда в зале зазвучала веселая иностранная песня, Царен вышла в центр, откинув длинные волосы. Пока мы с другими студентами стояли в стороне и давали ей пространство, она начала демонстрировать все, что знала о танцах. И я, конечно, стала забывать то, что накопилось в голове. Все в зале смотрели на нее с восхищением, а я просто открыла рот от того, как она хорошо танцевала. Церен не уступала профессиональным танцовщицам в клипах зарубежных артистов. Она прекрасно знала, как использовать свое тело и даже свои длинные волосы. Под конец песни, когда люди в зале начали ей аккомпанировать, я с восторгом посмотрела на Демира, который стоял рядом и с удовольствием наблюдал за этим зрелищем. Я никогда не смогу танцевать, как они. Когда Царен указательным пальцем подозвала меня, я быстро помотала головой и сделала шаг назад. Когда она начала приближаться ко мне, я спряталась за Демира. Только когда песня закончилась и все зааплодировали друг другу, я вышла из своего укрытия. «Ты могла бы показать несколько простых движений, Церен, а?» — сказал Демир, и я впервые не могла не согласиться с ним. «Извини, я увлеклась». «Я никогда не смогу так танцевать». Хотя мой голос больше походил на шепот, я знала, что Демир меня услышал. «Я действительно не умела так танцевать». Кто знает, сколько лет Церен тренировалась для этого. Я ничего не знала. Может, ей следовало быть партнершей Демира. Я имею в виду, я бы никогда не упустила такого замечательного танцора. Это и не нужно. Я забыла, что рядом со мной стоит Демир, и он напомнил мне о своем присутствии. Пойдем со мной», — прошептал он мне на ухо и взял меня за руку. Несмотря на то, что я хотела отдернуть ее, он не отпустил. Когда Царен и остальные снова заговорили между собой, Демир продолжил тащить меня, не отпуская моей руки. Выйдя из большого танцевального зала, он открыл дверь в комнату в конце коридора и втолкнул меня внутрь. Пока я смерила его взглядом, он, не обращая на меня никакого внимания, закрыл дверь и встал передо мной. «О, Гаргамель и ведьма здесь!» Я поняла, где мы находимся, только когда услышала радостное лепетание маленького ребенка. Здесь я впервые увидела его в маленьком зале с детьми. Когда я отвела взгляд от Демира и повернулась к детям, то поняла, что большинство из них смотрит на нас и улыбаются. Они были так прекрасны, что на мгновение даже мне стало тепло внутри. Но в зале уже находился кто-то, отвечающий за них. Это была девочка примерно моего возраста. Ее светлые волосы напомнили мне о существовании человека, о котором я на несколько минут забыла. Сенэм, что я, собственно, делала здесь с Демиром? Я тебя научу, уверенно произнес он глубоким голосом, одновременно кивнув в сторону двери, чтобы блондинка ушла. Когда девушка вышла, не высказав ни слова протеста, Демир подошел к проигрывателю и начал что-то настраивать. Я воспользовалась тем, что он отвлекся и направилась к двери, не обращая внимания на звук своих шагов. Я не хочу с тобой работать. Я ухожу. Когда на заднем плане заиграла медленная музыка, я уже подошла к двери. Но не успела взяться за ручку, как Демир схватил меня за руку, развернул к себе и зажал мое тело между дверью и своим телом. Ты никуда не пойдешь. Мы будем тренироваться. И вообще, разве ты не моя партнерша? «Нет, это не так!» — закричала я, когда он обхватил меня за талию и притянул ближе, прижимая к себе. Его глаза переместились на мои губы, его дыхание смешалось с моим. «Ты уверена?» — прошептал он, и я забыла, как дышать. Мои глаза непроизвольно остановились на его губах, когда он прижимался ко мне все ближе и ближе. Почему я смотрела на его губы? Почему в голове всплывали воспоминания о той ночи, а поцелуи с ним?» «Отпусти меня!» — с трудом выговорила я, но он, конечно же, не отпустил. Наоборот, он подхватил меня обеими руками и понес в центр зала, не давая ногам касаться пола. Когда он, ни на секунду не отпуская мою талию, поставил меня, я чуть не потеряла равновесие из-за скользких туфель с маленькими каблуками на ногах. «Отпусти меня, Демир!» Несмотря на то, что я просила его отпустить меня, Он настойчиво прижимал моё тело к себе. Более того, на его лице появилось выражение, показывающее, что я ему совершенно безразлична. Когда я в последний раз попытала счастье и закричала, не обращая внимания на окружающих нас детей, он непонятным образом отпустил меня. И я оказалась на полу на плитке. Бедро стало очень сильно болеть от удара. Платье, в котором я была, немного распахнулось, обнажив ноги. Дети в зале разразились тоненьким смехом. Я повернула к ним свое кислое лицо и хотела крикнуть. «Какого черта вы смеетесь? Но не смогла выместить на них свою злость. «Окей». Я пыталась поправить платье, хмурилась и кричала на Демира, но этот парень был безучастен. Он поджал губы, как бы давая понять, что расстроен, но хитрый взгляд его светло-карих глаз словно говорил. «Ты сама этого хочешь». «Неужели он не мог хотя бы протянуть руку помощи? Как же у меня болит задница?» «Ты просила тебя отпустить». «О, мог бы просто меня поставить». «Неужели ты не можешь хотя бы попытаться вести себя цивилизованно перед этими детьми?» Я прекрасно поняла, что он имел в виду, когда наклонился ко мне и подчеркнул слово «немного», указав на кончик ногтя на указательном пальце. Он хотел, чтобы я что-то поняла из его поведения, потому что вчера я поступила с ним точно так же. «Давай», — пробормотал он, протягивая руку, в то время как дети в зале продолжали смеяться. Конечно, вместо того, чтобы взять его руку, я оттолкнула ее и встала, отряхивая подол платья. Когда его глаза нашли мои, одна из его рук снова обхватила мою талию, как будто он хотел не отставать от песни». Он слегка улыбнулся, когда я решила никак не двигаться, а затем взял одну мою руку в свою ладонь, а другую положил себе на плечо, словно я была его марионеткой. На этот раз вместо того, чтобы возразить, я предпочла двигаться вместе с ним, стараясь не смотреть ему в лицо. «В чем дело, Ниса? Ты очень сердишься?» — прошептал он мне на ухо, и я нахмурилась. «Нет, разве я когда-нибудь буду злиться? Но мне очень жаль». И хотя озорное выражение его лица разозлило меня еще больше, вместо того, чтобы сдержаться, я отпустила его и сильно наступила на кончик его ботинка маленьким коротким каблуком своей туфли. В то время как его ухмыляющееся лицо внезапно помрачнело, я рассмеялась. «Но моё веселье длилось недолго». Затем он вытянул свою ногу в противоположную сторону от той, которой я двигала, и попытался поставить мне подножку, мешая танцевать. И ему это почти удалось. В тот момент, когда я уже готова была упасть на землю, мне удалось спастись благодаря поддержке его рук. Последнее движение сделало его победителем в этом соревновании. Его смех свидетельствовал о его удовлетворении. Мы были таким ужасным дуэтом, что ссорились друг с другом даже во время танца. К тому же мы собирались выступать вместе. Этот мальчик, должно быть, был не в себе. Пытаясь удержать мое тело в вертикальном положении и быстро вращая меня так, что платье разлеталось, одной рукой он продолжал крепко держать меня за талию. «Ты собираешься остановить меня, Ниса?» «Ни за что. Ни за что». Его глаза заглядывали в мои. Он смотрел так глубоко, что я чувствовала себя голой. Я видела все, что он хотел сказать. Он ясно давал понять, что я не могу остановить то, что он собирается сделать. Он говорил, что я не могу ему противостоять. И он был прав. Что бы он ни делал, я не могла ему сопротивляться. Я была бессильна. Непонятным для меня образом наши ноги стали двигаться независимо от нас, быстро вырисовывая различные па. Я не могла оторвать от него взгляд, а мысли о его светло-карих глазах заняли всю мою голову. В то время как мое тело дрожало от его присутствия, мое сердце билось как барабан. Но только я могла слышать. Только я могла чувствовать крики своего сердца. Мы могли не разговаривать, но это не мешало мне чувствовать. Более того, он находился в той же ситуации, что и я. Его глаза как будто исследовали каждый уголок моего лица. Он изучал, пытался понять, что я делаю. Его взгляд задержался на моих губах. Он смотрел долго и в этот момент замолчал. Он снова перенес меня в ту ночь. Я не могу говорить о своих чувствах, которых у меня нет. Я только сейчас поняла, какую большую ложь я наговорила. Несмотря на то, что я пыталась скрыть свои чувства, по моим глазам уже все было ясно. Многое хотелось сказать, но явно не хватало смелости. Может быть, смелости не хватало только мне. Он вел себя так, как хотел делал и говорил все, что хотел, а я оказалась в тупике. Я хотела спросить его, зачем он, например, втянул Синем во всю эту историю, но знала, что стоит мне только открыть рот, как момент будет разрушен, и я снова все испорчу. Наш танец закончится, ноги остановятся, мы будем тупо смотреть друг другу в лицо и просто молчать. Я не хотела этого. Я хотела обрести покой в его объятиях — пусть даже на короткое время, и отбросить все в сторону. Когда мы начали кружиться еще быстрее, по моему лицу расползлась улыбка, причину которой я сама не осознавала. «Ты можешь двигаться быстрее, Ниса. Ты намного талантливее, чем кажешься». Его слов было достаточно, чтобы еще больше воодушевить меня, Я старалась еще быстрее перебирать ногами, при этом приподнимая одну бровь, как бы взвешивая «Сделаю я то, что он сказал или нет?». Мы подстраивались друг под друга, стараясь быть единым целым. Я услышала аплодисменты детей в зале и полностью растворилась в танце. Мне хотелось хоть на мгновение забыть о том, что произошло и что нам предстоит пережить. Я чувствовала, что нахожусь здесь только для того, чтобы прожить этот момент». Когда на лице Демира, как и на моем, появилась улыбка, моя стала еще шире. Не было злости, не было ярости, не было злых сердитых взглядов и препирательств. Были только Демир, я и ритм наших шагов. По мере того, как песня, заполнявшая небольшой зал, подходила к концу, наши шаги замедлялись в такт ей. Когда мы остановились, его глаза обратились к моим губам. Он медленно склонил голову, Его рука, не отпускавшая мою талию, притянула меня еще сильнее. Закрыв глаза, он приблизил свое лицо к моему лицу. Между нами оставалось лишь небольшое расстояние, чтобы его губы не касались моих губ. Я хотела закрыть глаза, как он, и погрузиться в волшебство момента. Но по отражению в огромном зеркале поняла, что кроме детей здесь есть и другие зрители. — У нас есть и зрители, — прошептала я, и он усмехнулся, не открывая глаз. «Я знаю». Когда я сказала, что это не только дети, улыбка покинула его лицо, а глаза быстро расширились. Я показала головой в сторону двери, и когда он посмотрел туда, то увидел, что некоторые ученики из другого класса наблюдают за нами. Ему стало неловко. Он быстро отодвинулся от меня и начал чесать шею. Я запомнила этот жест наизусть. Когда он смущался или колебался, его рука сразу тянулась к шее. Я не решалась посмотреть на детей вокруг нас, потому что они уже хихикали между собой. Когда я снова посмотрела в сторону двери, наши тайные зрители тоже вошли в маленький зал. «Ребята, вы так красиво танцевали! Ниса, давай устроим тебе тренировку, ты будешь великолепна!» Когда Царен притянула меня к себе, хлопнув в ладоши и обняла, я почувствовала, что мое лицо покраснело, как помидор. Нам не следовало оказываться с Демиром так близко. Рядом мы были словно огонь и порох. «Мы буквально загорались, находясь рядом. Мы либо дрались, либо как-то скрывали свои поступки, впиваясь друг в друга». По ухмылке, возникшей на лице, вошедшей в маленький зал учительницы Айден, было понятно, что она тоже не оставила наш танец без внимания. «Молодец, Ниса! Ты, как всегда, попадаешь в историю. Можно вести себя как угодно, но все равно будет так, как задумал Демир. Молодец!» Учительница Айден сказала... «Сейчас не время для глупостей. Все идите в большой зал. Нам нужно обсудить то, что мы пропустили». И большинство студентов двинулись к выходу из зала. В этот момент Церен посмотрела на нас и подмигнула, а учительница Айден попросила остаться. «Вы двое держитесь передо мной». Моё лицо стало еще краснее от возросшего смущения. Я вышла из зала быстрыми шагами, стараясь не смотреть на нее. Когда я вошла в большой танцевальный зал, глаза студентов все еще были устремлены на нас обоих. Большинство из находящихся здесь учеников либо хихикали, либо перешёптывались между собой. Что ж, так и должно было случиться, раз мы, как магниты, прилипли друг к другу после всех этих препирательств на людях. Когда Демир подошел ко мне, хихиканье стало еще громче. Хотя он и посмотрел на меня краем глаза, я не отвела взгляд, но все еще была слишком смущена. Более того, даже Рен, с которым я только что познакомилась, смотрел на меня с подозрением, и ситуация стала еще сложнее, чем я думала. Ребята, как вы знаете, по просьбе Демира мы сменили тему хореографии. Но поговорили с Эреном и решили вернуться к старой схеме. В зале поднялся большой шум в ответ на слова учительницы, а лицо Демира, который находился рядом со мной, стало хмурым. «Учительница, это несправедливо, вы же обещали мне. На этот раз я прошу сделать так, как вы обещали», — возразил Демир. «Ты должен был подумать об этом, прежде чем уезжать, Демир. Меня не было всего неделю, а он исчез из-за меня». «Из-за твоего внезапного исчезновения от нас ушла другая школа танцев, и выступления отложили до начала лета. Успеем ли мы выступить до сдачи табелей? Как ты думаешь, ты успеешь закончить хореографию?» «Я не знаю. Я так и думала». Пока учительница Айден при всех, не стесняясь, обвиняла Демира, я изо всех сил старалась не вмешиваться. Все было из-за меня. Он ушел, потому что был зол на меня, а теперь из-за меня он потерял тему танца, над которым работал». «Это было несправедливо. Может быть, я никогда не смогу этого сказать, но, пожалуйста, прости меня, Демир. Если ты не уверен, что сможешь все подготовить, то не стоит вмешиваться в такие большие дела, Гюрсой. Кроме того, я уже подготовил все хореографические постановки, и для всех будет лучше, если я подготовлю их еще раз». «На этот раз я злилась на Арена из-за несправедливого отношения к Демиру. Что происходит?» «Ладно, может, он и готовит хореографию, но это не значит, что он будет мешать тому, кто хочет попытать счастье. Слушай, ты же сам говоришь, что всегда готовишь номера. Так пусть на этот раз кто-нибудь другой покажет свое мастерство». Демиру очень хотелось подготовить это шоу и показать себя, но по суровому взгляду Эрена я поняла, что это невозможно. «Сначала научись брать на себя ответственность», — сказал парень, от отчего я еще больше расстроилась. Я хотела, чтобы что-то произошло, чтобы Демир выиграл от этого, но не знала, как. «Не ссорьтесь между собой. Мы проголосуем». Если бы он был здесь главным, то мог бы как-то настоять. Но, насколько я поняла, он хотел решить ситуацию справедливо. Когда он спросил людей в зале, чего они хотят, больше половины из них поддержали Эрена. И я думала, что он победил. Но все равновесие вдруг изменила идея, выдвинутая надувшийся Церенн. «Учитель, почему бы нам не спросить мнение Ниса напрямую? Она здесь новенькая и наиболее непредвзята. Думаю, нам стоит прислушаться к ее мнению». Царен усмехнулась, подмигнув мне, но я не поняла, почему ей пришла в голову такая идея. Что я должна была теперь сказать? Если бы я выбрала Демира, большинство людей поняли бы, что между нами что-то есть. Но если бы я поддержала Эрена, Демир проиграл бы. Я не могла этого допустить». На лице Демира читалось «Теперь у меня нет ни единого шанса». По выражению его лица я поняла, что он в отчаянии и близок к тому, чтобы сдаться. Он думал, что я тоже отвергну его. Ладно, такое случалось много раз, но в этот раз я не могла подвести его, когда он так сильно хотел этого шоу. И если я собиралась стать его партнершей, то не могла голосовать против. «Минуточку». «Неужели я только что согласилась стать партнершей Демира?» «Если вы спросите меня, — начала я, — и все взгляды, включая Демира, обратились ко мне. Сделав глубокий вдох, я расправила плечи и продолжила говорить. Все совершают ошибки, но каждый заслуживает второго шанса, независимо от того, виноват он или нет. Мне также очень интересно посмотреть, как будет поставлена хореография полярной звезды». Увидев в глазах Демира огонек надежды, я попыталась слегка улыбнуться. Это был мой способ извиниться перед ним. Было видно, что он не ожидал от меня такого ответа. «То есть ты хочешь сказать, что нужно дать ему шанс, так?» На этот вопрос я кивнула головой, как бы говоря «да» учительнице Айден, и улыбнулась. «Да, учитель». «Ну и последний вопрос. Согласна ли ты быть партнёршей Демира в этой постановке?» Этого я никак не ожидала. Еще недавно я мечтала об этом внутри себя и даже согласилась. Но смогу ли я сказать это вслух, когда все смотрят на меня? Смогу ли я сделать это, когда ситуация между нами и так максимально сложная? Смогу ли я выдержать это выступление с ним? Я не знала, но все равно хотела попробовать, поэтому мой ответ был однозначным. Утром я пообещала себе, что брошу курс, но глупо было ожидать этого, когда все равно ничего не получалось». «Да», — пробормотала я в знак согласия. «Хорошо, ты победил, Гюрсой». Глаза Эрена все еще были устремлены на меня, когда он встал перед учительницей и протянул руку Демиру для рукопожатия в знак согласия. Демир был удивлен моим поступком и словами, или не мог в это поверить, и не заметил протянутой руки Эрена. Когда я глазами указала на нее, он пошатнулся и, наконец, смог взять себя в руки. «Мне кое-что от тебя нужно». «Говори», — сказал Эрен. Эдемир снова перевел взгляд на меня и продолжил говорить, не отводя взгляда ни на мгновение. «Ты подготовишь ее вместе с Црен? Раз уж ты лучший из нас, сделай и её лучшей». «Минуточку. Что вдруг произошло? Что изменилось? Что это значит? Он своими руками отдает меня Эрену, а я защищаю его? Не сомневайся!» В то время как на лице Эрена появилась непонятная мне улыбка, Демир снова занял место рядом со мной. Когда я нахмурилась, он никак не отреагировал. Он просто передал меня в руки Эрена, ничего не сказав. С этого момента я должна была работать с Эреном, а не с ним. Оставшееся время было посвящено обсуждению того, как должна развиваться хореография полярной звезды. Пока каждый выдвигал свои идеи, я выслушивала их молча. Одни говорили, что можно сделать адаптацию из сцен фильма или сериала. Другие говорили, что это ничем не будет отличаться от копирования и вставки. Демир сказал, что проанализирует разные источники и выберет лучшее. «Что касается того, что я буду его партнершей, то кузены Цирен и Рен заявили, что они сами составят программу и будут готовить меня в соответствии с ней». Я не могла поверить, что до сих пор нахожусь в центре этой неразберихи и только киваю головой в такт всему происходящему. Неважно, какие планы у меня были, когда я сегодня пришла сюда, все пошло абсолютно по другому сценарию. Вместо того, чтобы бросить танцы, я оказалась в центре грандиозного шоу, откуда теперь не вырваться. Пока я переодевалась в раздевалке, ко мне подошла ЦРН и сказала, что все будет хорошо и что мне не стоит сильно переживать». По ее словам, все здесь поначалу сомневались, но как-то преодолели. Она даже призналась, что рыдала на своем первом выступлении, но потом пообещала себе, что больше никогда не сорвется. А после и вовсе привыкла к этому волнению. Я не знала, смогу ли я танцевать так же идеально, как она, но, по крайней мере, я могла попробовать. Кроме того, я подумала, что если ЦРН будет моим учителем, то уроки не будут такими скучными». Взяв в руки сумку с одеждой, я вышла из раздевалки, и мы с девушкой направились к лифтам. Она все время смотрела на меня и улыбалась. Мне показалось, что она хочет что-то сказать, но почему-то молчит. Голос внутри меня подсказывал, что это касается Демира. Я догадывалась, что была права, потому что после нашего танца в том маленьком танцевальном зале я бы подумала то же самое и стала бы задавать всевозможные вопросы, чтобы удовлетворить своё любопытство». Но надо отдать должное Царен. Она действительно умела молчать. Когда мы вышли из школы танцев и пошли по улице, Царен быстро поцеловала меня в щеку и перешла на другую сторону дороги. Она обняла незнакомого мне мужчину и бросила свою сумку на заднее сиденье, стоящее рядом машины. Я подумала, что это ее парень. Она села на переднее сиденье, помахала мне рукой и прислонила голову к плечу своего спутника. Седат подвез меня сегодня к школе танцев, но теперь его нигде не было видно. Обычно он появлялся здесь еще до того, как я уходила. Я достала из кармана куртки телефон и набрала его номер. После нескольких гудков он наконец-то ответил: Седат, где ты? Ниса, он говорил сонно, я совсем забыла тебе, красавица. Мне так жаль. Жди меня, я буду через 15 минут. Заметив усталость в его голосе, я поняла, что разбудила его. Зная, что он день и ночь готовится к экзаменам в университете, я совсем не подумала, что он может устать и забыть заехать за мной. «Нет, не приезжай. Я сяду на автобус и приеду». Хотя он сначала пытался возражать, мне как-то удалось его убедить. Он уже очень устал, и ему незачем было вставать и ехать сюда из-за меня. Положив трубку, я увидела, что Демир тоже спускается по лестнице учебного корпуса. Сначала он краем глаза посмотрел на меня, потом на стоящую на другой стороне улицы импалу. «Сюда-то нет?» Я не издала ни звука в ответ на его вопрос, только отрицательно покачала головой. «Мне нужно кое-что забрать дома. Я подвезу тебя», — продолжил он. Я снова промолчала и также отрицательно покачала головой. Его предложение казалось заманчивым, но я как-то должна была найти способ отказать ему. «Не надо, я не хочу. Я поеду на автобусе». Он встал прямо передо мной и насмешливо посмотрел в глаза. А потом вдруг схватил меня за руку, совсем как в танцевальном зале. «Не упрямся и иди к машине». Когда мои ноги послушались его слов, я в очередной раз разозлилась на себя, и результат был лицо Я сидела на кожаном сиденье в машине Мира. Почему ничего не происходило так, как я хотела? Я хотела бросить в танцевальную школу, но не смогла. И в довершение всего я стала партнершей Демира. Причем с моего же согласия. Я хотела держаться от него подальше, но и тут не добилась успеха. Почему-то все дороги вели к Демиру Гюрсою, и я сходила от этого с ума. Всю дорогу я молча наблюдала за ним с соседнего сиденья. Он тоже молчал, не злился, не кричал. Он просто продолжал вести машину. Я наблюдала за ним, чтобы сохранить в самом глубоком уголке своего сознания каждую частичку его лица. Я должна была ругаться. Я должна была выплеснуть на него свою ненависть, свой гнев. Но что-то удерживало меня. Не что-то одно, а множество вещей. Чем больше я разглядывала его лицо, тем сильнее разрывалось мое сердце, тем сильнее мне хотелось прикоснуться к нему. Это было из-за меня». Маленький шрам на губе, труп на брови, опухоль на руке — это все из-за меня. Может быть, именно поэтому я не могла на него злиться. Я убегала, как трусиха, в то время, как он был готов ради меня на все. Когда импала въехала в микрорайон и остановилась там, где оставила меня в тот вечер, мне захотелось немедленно выйти и уйти, но я не могла этого сделать. Мне было интересно, как он себя чувствует, не больно ли ему по-прежнему». «Как твоя рука?» — спросила я, не поднимая головы и не глядя на него. «Лучше. Перед тем, как приехать на танцы, я заехал в больницу, чтобы ее проверили. Они сделали перевязку. «Дай посмотреть», — сказала я, не удержавшись, расстегнула ремень и повернулась к нему. Демир сделал то же самое. Наши глаза встретились, носы соприкоснулись. Когда он закрыл глаза и прижался ко мне еще ближе, я не выдержала, быстро отодвинулась и взялась за ручку двери». «Мне нужно идти». Но он снова помешал мне, схватив за руку. «Не уходи». Я отпустила ручку двери, за которую крепко держалась, и повернулась к нему. Он смотрел на меня умоляюще. Настало время для нас обоих отвечать за свои слова и поступки. «Зачем ты это сделал?» Мой голос звучал гораздо хуже, чем я думала. Меня буквально трясло. Он точно знал, о чем я спрашиваю. «Ты не оставила мне другого выбора». Это был единственный способ быть рядом с тобой. Он видел в Сенэм выход, чтобы быть рядом со мной, но это только усугубило бы ситуацию. Ты никогда не думаешь о последствиях, не так ли? А обо мне ты думала? Я не знала, как пойдет этот разговор, будем ли мы обвинять друг друга. Это не одно и то же. Ты собираешься причинить боль Сенэм. Как ты можешь это сделать, если знаешь, что нравишься ей? Как ты можешь использовать ее? Он лишь склонил голову. Он знал, что тоже виноват. «У меня не было выбора». «Что значит «у меня не было выбора»?» Он мог бы не вмешивать Синем в это. Он мог бы избегать ее или попытаться отдалить. Но Дамир предпочел сделать все наоборот. «Ты сказал мне вчера слушаться своих чувств. Так запоминай внимательно, потому что это будет первый и последний раз». Я не знала, почему я делаю это именно сейчас, именно так, но мне хотелось хоть раз сказать об этом, хоть раз выплеснуть свою душу. Знаешь, что я почувствовала, когда я тебя поцеловала? Я сделала паузу, не зная, как продолжить. Слеза, уже скатившаяся по щеке, еще больше осложнила ситуацию. То, что я почувствовала, когда ты меня поцеловал, было на самом деле всем. Я все чувствовала, Демир. Потерю, страх, грусть, боль, счастье, страсть. Может быть, я хотела насладиться этим прекрасным моментом, который я никогда не испытывала. Так что, видишь ли, я чувствовала и продолжаю чувствовать это. Когда я оглянулась на него, пытаясь собраться с мужеством, то увидела в его глазах то же самое. Он чувствовал себя таким же беспомощным, как и я. Когда он вытер рукой влагу на моей щеке, я закрыла глаза и сглотнула. Я должна была продолжать. Но я не могу. Я не могу так поступить с Синем. Не знаю, как другие девушки после этого. Айбюке, даже Синем. Но я не могу с этим справиться. Я не могу так поступить с ней. Он взял мое лицо в свои ладони, в то время как мое сердце было раздавлено, словно придавленное огромным камнем, Он взял меня за подбородок и заставил посмотреть на него. Я не могла этого вынести, изо всех сил стараясь не обнимать его. Я предпочитала плотно закрыть глаза, как будто хотела причинить себе боль. «Я готов на всё ради тебя». Его голос умоляюще прошептал мне на ухо, и его губы прошлись по моей щеке. «Что угодно?» Он обнял меня в ответ на мой вопрос и кивнул головой, как бы говоря «да». Я фыркнула и попыталась подавить слезы, но не смогла. Может быть, я буду миллион раз винить себя за то, о чем собиралась его попросить, и ненавидеть свое отражение в зеркале, но когда речь идет о друге, который рядом с тобой всю твою жизнь, у тебя нет другого выбора. Тогда сделай Сенем счастливой. Когда он отстранился, я снова увидела разочарование в его глазах, но я не собиралась позволить ему убедить меня». «Ты ей очень нравишься, Демир. Она так увлечена тобой, что я не могу отнять тебя у нее. Я протянула руку и взяла его за руку, но он быстро покачал головой. «Я могу убедить ее. Мы просто посидели и выпили. Вот и все. Я могу убедить ее Ниса. Я могу поговорить с ней. Он говорил быстро, почти умоляя меня сдаться». Но она так увлечена тобой, что ее очень взволновала эта маленькая встреча. Это причинит ей боль, мир. Пожалуйста, не делай ей больно. Если уж начал что-то, то продолжай. Не проси меня об этом. Это все, о чем я тебя прошу. Пожалуйста. Отпустив его руку, я быстро вышла из машины, не дав ему сказать больше ни слова. Я не могла сделать этого, если бы оставалась здесь хоть секунду. Хотя это я была под его чарами, просить его об этом было больно как никогда. Я заплакала и закрыла лицо руками. Я не могла позволить ему видеть меня такой. Я хотела бы, чтобы все случилось сразу, чтобы я могла выбраться из этого затруднительного положения. Я не могла оглянуться, пока импала не двигалась. Я не осмеливалась посмотреть на него снова. Я ускорила шаг, опасаясь, что он может попытаться меня догнать. Когда я подошла к большой черной двери, то еще раз посмотрела на машину, в которой Демир прислонился головой к рулевому колесу. Он не смотрел на меня. Но мне хотелось знать, о чем он думает, что чувствует. На самом деле я догадывалась, что это не может быть ничем иным, как разочарованием. Понимая, что больше не могу терпеть, я бросилась через большие ворота в сад. Закрыв за собой дверь, я немного постояла и подождала. Услышав, что импала тронулась с места... Я вытерла мокрое лицо тыльной стороной ладони. Я увидела Седата, сидящего на больших качелях в саду, и подошла к нему, стараясь улыбнуться. Может быть, общение с другими и было бы полезным для меня, но мне нужно было обсудить с Седатом очень важный вопрос. То, что произошло в субботу вечером. «Чем занимаешься, Седат?» Когда он заметил мое присутствие, на его лице расплылась широкая улыбка, и он, взяв в руки зачетные книжки, показал их мне. «Удачи! Мы можем немного поговорить?» Когда я спросила, он с любопытством поднял брови и освободил для меня место на качелях. «Садись!» Подал он знак, и я села рядом с ним, вдыхая свежий воздух и немного помолчав. «Я хочу рассказать тебе о причине своего поведения за завтраком». Седат отложил учебные материалы и вопросительно посмотрел на меня. «Послушай, для меня не проблема возить тебя туда-сюда». Но мне также любопытно, что послужило основанием для такой внезапной вспышки. Я догадывалась, что ему интересно. Никто не мог понять, что за ерундой я занимаюсь, и Седат тоже. Кое-что произошло в прошлую субботу вечером. Я не знаю, как начать. Я не знала, но так или иначе я должна была рассказать ему о том, что произошло. Я должна была хотя бы кому-то рассказать об этом. Что случилось? Случилось кое-что плохое. Его брови нахмурились, а лицо приобрело строгое выражение. «Ты меня беспокоишь, Ниса. Что случилось, красавица? Расскажи мне». Глубоко вздохнув, я посмотрела в его глаза. И когда Седат кивнул головой, как бы говоря «давай, ты очень смелая», на меня напали двое мужчин. Я чуть не... Он резко вскочил с качелей и перебил меня. «Что? Как это произошло?» «Они ведь ничего тебе не сделали. Ты в порядке?» Я взяла его за руку и усадила на качели обратно. Нет, слава богу, ничего не случилось, потому что Демир появился как раз вовремя. Его брови нахмурились еще больше, он все еще не понимал, что я говорю. «Какой Демир?» «Сын дяди Суата, Демир». Когда Сидат услышал имя Демира, его удивление еще больше возросло. «Что он там делал в это время?» Все ли с ним в порядке?» — спросил Седат. Я не могла сказать ему, что он следил за мной, поэтому попыталась найти другие оправдания. «В порядке, в порядке. С ним все в порядке. Он шел домой, а когда услышал крики, вот он...» Я не могла больше продолжать. Каждый раз, когда я вспоминала ту ночь, мне становилось еще хуже. «Милая, почему ты мне сразу не сказала об этом? Почему ты вдруг стала вести себя так странно? Потому что мне было очень стыдно». Я почти прошептала, хотя мой голос звучал хуже, чем я думала. На щеке снова появились слезы, которые я бы пыталась вытереть. У меня до сих пор не хватало смелости рассказать, что произошло со мной той ночью. Это была настолько ужасная ситуация, что, наверное, даже слово «ужасное» совсем не то, что нужно. Я не могу вспомнить ни одного случая, когда была бы близка так к смерти. «Как женщина могла так быстро пережить такое злодеяние?» «Ой, но что ты говоришь? Иди сюда!» Седат притянул меня к себе и заключил в объятия, а я обняла его в ответ. Хоть мы не были кровными родственниками, с тех пор, как я приехала сюда, он всегда относился ко мне как к родной сестре. Это как иметь брата, рожденного о другой матери. Обнимая его, я не заметила, что за нами в саду кто-то наблюдает. По взгляду дяди Деврима я поняла, что он слышал всё, о чём я говорила с Седатом. «Ниса, мне кажется, нам нужно кое-что обсудить, дочь моя».